Финц сломался. Да, чудовище пробило его бивнем. Больше повреждений на Аврааме Линкольне нет, да вот только он уже не может теперь направляться туда, куда хочет. Значит, не может позаботиться о нас. Так мы, стало быть, пропадем? Может, пропадем, отвечал спокойно Консель. А, впрочем, у нас еще остается несколько часов впереди. А за несколько часов может иногда многое случиться. Хладнокровие невозмутимого консейля ободрило меня. Я поплыла изо всех сил, но плыть было мне очень трудно. Одежда облипала и сдавливала меня, как свинцовые оковой. Я едва мог держаться на воде. Консейль это заметил. «Прошу позволению их чести сделать маленький разрез», — сказал он. Просунув раскрытый нож под мою одежду, он быстро распорол ее сверху донизу.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 Консейль смог собраться с силами. Я слышал, как он несколько раз прокричал «Помогите! Помогите!» Мы на минуту остановились и прислушались. «Что это? Шумит в ушах от прилива крови, что ли? Или уж начинается бред?» — думал я. «Что это?» Мне показалось, что на крик консейля ответили криком. «Ты слышал?» — прошептал я. «Слышал?»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 вовсе не похожее на мягкое тело морских млекопитающих. Твердое тело. Но, может, это костяной панцирь, как у допотопных животных? Что ж, придется причислить чудовище к присмыкающимся типа черепахи или аллигатора, вот и все. Но нет. Сероватая спина, на которой я стоял, была не чешуйчатой, а ровной и гладкой, как зеркало.